Глава 26. Коварный инструмент. Присяжным потребовалось меньше часа, чтобы вынести свой вердикт. Бравада, которую Грэм продемонстрировал во время часто агрессивных допросов Джона Леонарда, покинула его. Утомившись в прохладной камере под зданием суда, Грэм сказал своим надзирателям, что если его признают виновным, он тут же покончит с собой, разбив голову и сломавшую перила. Власти были не готовы к такому риску и вызвали двух дополнительных охранников. Обратно по ступенькам в зал суда Грэма вели четверо дюжих полицейских, крепко держа его за руки. На общественной галерее тетя Грэма Уинс схватила руку своей дочери, когда представитель присяжных встал, чтобы объявить вердикт. Грэм виновен в убийстве Роберта Эггла, виновен в убийстве Фредерика Бикса, покушении на жизнь Дэвида Тилсона, покушении на жизнь Джетра Батта Виновен в отравлении Рональда Хьюита и Дианы Смарт. Было вынесено всего два оправдательных приговора. Его признали невиновным в отравлении Питера Бака и Тревора Спаркса, поскольку доказательства были сочтены недостаточными для вынесения обвинительного приговора. Аналогичные обвинения в отношении Джетра Батта и Дэвида Тилсона также сняли, но и этого было достаточно. Узкое лицо Грэма осталось бесстрастным во время оглашения приговора. Он также не выдал ни малейшего намека на эмоции, когда его защитник, сэр Артур Ирвин, встал, собрался с духом и рассказал, что Грэма осудили за серию почти смертельных отравлений в подростковом возрасте, что привело его к смутным годам в Бродмуре. Это было пресловутое падение булавки в суде, которое присяжные встретили громким коллективным вздохом, а зрители на общественное ложе – любопытством. Репортер Сьюзан Новак вспоминала – Кровь отхлынула от их лиц, когда они услышали о его предыдущих судимостях. Вердикт не был предрешен заранее, и они, вероятно, подумали, а что если бы мы выпустили этого маньяка обратно на улицы? Но достижения в области судебной медицины с тех пор, как Грэм впервые реализовал на практике свою страсть к ядам, в сочетании с бурлящей одержимостью, которая окрашивала каждую страницу его дневника убийцы, почти не оставили места для сомнений. Прежде чем снова занять свое место, сэр Артур обратился к судье Эвелию. «Рассматривая приговор, я утверждаю, что ваша честь должны принять во внимание один факт, о котором я упоминаю с величайшей неохотой. Я ссылаюсь на это по своему долгу перед своим клиентом Грэмом Янгом. Дело в том, что Грэм Янг мог совершить эти преступления только потому, что был выписан по рекомендации из Бродмура. Это освобождение может показаться ошибкой». Но власти были обязаны защитить Янга от него самого, а также подумать об общественности. Если ваша честь колеблется между тюремным заключением и предписанием о госпитализации, я считаю правильным отметить, что сам Янг предпочитает тюремное заключение возвращению в Бродмур. Он сделал паузу. Опыт Бродмура до сих пор имел трагические последствия, о которых мы узнали в ходе этого судебного разбирательства. «Ваша честь, возможно, сочтет, что тюремное заключение предпочтительнее». Легкая улыбка скользнула по лицу Грэма. Он получил то, что хотел. Все считали его скорее озлобленным, чем сумасшедшим, и он мог отбыть заключение в каком-нибудь другом месте, а не возвращаться в отвратительный Бродмур и окружение его головорезов, персонала и пациентов. Он был совершенно спокоен, когда судья вынес ему четыре пожизненных приговора. По одному за два убийства — и два покушения на убийство, и в общей сложности еще 10 лет за применение яда в отношениях Хьюита и Смарт. Когда судья Эвелий закончил свою короткую речь, глава присяжных поднялся, чтобы спросить разрешения на заявление от имени присяжных. Судья нахмурился. В данных обстоятельствах это было бы крайне нежелательно. Представитель объяснил, что они просто хотели сказать кое-что о продаже ядов. Судья Эвели разрешил ему продолжать, и представитель зачитал подготовленное заявление. «Члены присяжной коллегии по этому делу считают своим долгом привлечь внимание заинтересованных властей к недостаткам нынешней системы, в рамках которой яд продается гражданам. Мы настоятельно призываем пересмотреть систему, чтобы в будущем обеспечить более надежную защиту общественности». «Спасибо», – кивнул судья Эвели, «за такое пристальное внимание к этому неприятному делу». Уинн и Сандра уже поговорили со старшим инспектором Кирк Патриком и спросили, могут ли они повидаться с Грэмом до того, как его увезут в тюремном фургоне. Когда они покинули общественную галерею, адвокат Грэма Джон Пиквард повел их вниз. Пиквард провел двух женщин по коридору в маленькую комнату, разделенную окном с решеткой. Сержант Ливингстон встал, приветствуя их, и пододвинул стулья. Уинн заплакала, когда по другую сторону стекла появился Грэм. Он был очень бледен и подавлен. Спросил, как они обе, а потом спокойно заявил. «Лучше бы вы последовали совету, который вам дали 10 лет назад и забыли обо мне». Уин плакала и настаивала на том, что ни она, ни ее дочь даже подумать об этом не могут. «Зачем ты это сделал, Грэм?» – спрашивала она, качая головой. «Зачем?» Грэм опустил глаза и прикусил губу. Он ничего не ответил. Его тетя наклонилась вперед. «Не трать впустую то немногое время, что у нас есть, поговори со мной». Но всегда красноречивый Грам теперь, казалось, не мог подобрать нужных слов. В конце концов, он поднял глаза. «Мне жаль, что я причинил вам так много неприятностей». Его тетя и двоюродная сестра не сомневались, что он говорил искренне. Сандра потом вспоминала, что он казался глубоко расстроенным, и у него не было его взгляда, который она хорошо знала. Она принесла ему пачку сигарет, но их пришлось передать сержанту Ливингстону. Тот объяснил, что он не сможет взять их с собой в тюрьму, Придется выкурить их до отъезда». Но, — добавил он, — ограничений на количество посылок и сигарет не было, в отличие от правил в Бродмуре. При этих словах Уин взглянула на своего племянника. «Ты уверен, что выберешь тюрьму, Грэм?» «Ну, если вот это Бродмур сделал со мной за 10 лет, то мне лучше будет в тюрьме». Со стороны Грэма появились охранники. Он посмотрел на сержанта Ливингстона. «Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания старшему офицеру Харви и скажите, что я не держу никаких обид». Потом он попросил тетю передать привет семье, включая Руперта, собаку его сестры. «Напиши и дай мне знать, где тебя будут держать», — попросила Сандра. «Ты ведь будешь писать?» «Да, конечно», — ответил Грэм. «Но не говори папе, пусть узнает в свое время. Передай от меня привет и дяде Джеку». Один из охранников тронул его за плечо. Грэм встал, его стол заскрежетал по полу. Он на мгновение замер, а потом поднес пальцы к губам, поцеловал их и прижал к стеклу. Затем он повернулся и вышел из комнаты. Приговор вызвал достаточный интерес у BBC. Телеканалы прервали свои дневные программы объявлениям, а новости об окончании судебного процесса заполнили таблоиды и газеты. Все дали эту историю на первых полосах. Большинство газет опубликовало множество сопроводительных статей, посвященных поднятым проблемам, и интервью с теми, на чью жизнь непосредственно повлияла первая и вторая серии отравлений Грэма. Скандал излеченного убийцы озаглавила свою статью Daily Mirror. Их главный криминальный репортер нашел первую жертву Грэма, Джона Уильямса. Ему было 25, он был успешным продавцом, счастливым в браке и здоровым. Уильямс вспоминал. Много лет назад детектив сказал моей маме, что мне повезло остаться в живых. Видимо, так и есть. Его последняя выжившая жертва, Джет Рабат, описал медленный процесс выздоровления. «Я не мог нормально питаться в течение нескольких недель. Два-три месяца после выписки из больницы у меня была импотенция. Врачи пытались успокоить меня, но не гарантировали, что симптомы пройдут окончательно». «Самое ужасное, что все, что я пережил, можно умножить в 5-6 раз в отношении моих коллег Фреда и Боба, которые умерли». Диана Смарт продолжала страдать от рвоты, боли в животе, диареи и мышечных болей. Столь же удручающей была депрессия, которая охватила ее после судебного разбирательства, в результате чего она не смогла вернуться к работе до Нового года. Управляющий директор Хедлендса Джеффри Фостер выразил глубокое сожаление. Если бы я знал о прошлом Грэма Янга и впоследствии нанял его, то как только кто-нибудь в компании бы заболел, особенно из тех, кто тесно работал с ним, я мог бы предпринять соответствующие действия для возбуждения расследования. Как бы то ни было, Роберт Эгл болел 4 или 5 недель, а потом окончательно заболел и скончался. Можно было бы не только спасти его жизнь, но и предотвратить вторую смерть, которая не должна была произойти». Люди, связанные с бизнесом, которые пострадали от его действий, были бы защищены от этого. Без ведома Джеффри Фостера и Джона Хэдлинда, Департамент занятости обсудил ситуацию, и в одной внутренней записке трезво отмечалось: единственное, что остается сделать в деле Янга, это наладить отношения с несчастным работодателем Хедлендом. В нижней части записки есть приписка: звонил мистер Уокер. Он подробно переговорил с компанией по телефону и доволен тем, что заборы отремонтированы. Фирма не винит департамент занятости. Но, тем не менее, я очень травмирован произошедшим. Семья Грамма подробно поговорила с прессой. Винифред прокомментировала. «Сейчас, как и тогда, я чувствую, что должна была внимательнее за ним присматривать». Ее рассказ о детстве с братом, одержимым ядами, опубликовали в мировых новостях о Санды Миррор, опубликовала обширное интервью с Фредом Янгом, который заявил, «Насколько я знаю, моего сына Грэма больше не существует. С этого момента я больше не хочу слышать его имя». Извилистый путь, по которому Грэм прошел от школы через Бродмур в Хедленс и обратно в неволю, долго был предметом пристального внимания средств массовой информации. Доктор Хэйнд, медицинский работник, который расследовал появление бовингнонского паразита в хедлинсе выступил перед прессой. Представляется жизненно важным, чтобы общественный врач, как медработник, получал всю информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей по защите общества. Конечно, это включает в себя информацию о таких людях, как Янг. Медицинская ассоциация настоятельно призывает в случае сомнений относительно опасности пациента для общества сообщать об этом медицинскому работнику. В данном случае этого не произошло. Журналисты обратились к доктору Фишу в его доме в Мидвейлсе. Но Министерство внутренних дел запретило ему говорить о деле. Он отметил, «Все, что я могу сказать, я не видел этого бывшего пациента 10 лет, но сейчас я придерживаюсь того же мнения, что и 10 лет назад, не имея никакой дополнительной информации, чтобы это мнение изменить». Не удержавшись, он добавил, «Его передали на попечение Министерства внутренних дел, которое принимало решение о его освобождении». Я уверен, что заинтересованные стороны действовали добросовестно и давали честные советы. Иногда люди ошибаются. Доктор Адвин с мрачным лицом обратился к журналистам, собравшимся на пороге его дома в Рейдинге. Медицинская этика и закон о государственной тайне запрещают мне говорить что-либо об этом деле. Министр внутренних дел Реджинальд Модлинг выступил в палате общин через час после того, как присяжные вынесли свой вердикт. Он заявил, что будет проведено два расследования и пообещал рассмотреть каждый случай условной выписки пациента из больницы в соответствии со статьей 66.2 Закона о психическом здоровье 1959 года. Одно расследование возглавит сэр Карл Арвальд управомоченный Центральным уголовным судом. Второе – депутат-консерватор и бывший министр внутренних дел Лорд Батлер из Сафрон-Волден – который также был президентом Национальной ассоциации психического здоровья и председателем попечительского совета фонда психического здоровья и исследований. Модлинг объявил, что уже внесен ряд изменений, в частности, для защиты населения от условно освобожденных пациентов. В том числе социальным работникам и представителям службы пробации разрешили полностью получать информацию о прошлом подобных пациентов, а также о процессе выписки. Теневой министр внутренних дел Шерли Уильямс хотела получить гарантии того, что все выводы в отношении ошибок, допущенных в деле Грэма Янга, будут обнародованы. Модлинг согласился. «Все обстоятельства должны быть обнародованы, и мы так и сделаем. Нам нечего скрывать, мы этого не хотим». Но когда пришло время, он не сдержал своего обещания. Первым в январе 1973 года был опубликован отчет Арволда, В нем рассматривались подробности дела Грэма. Документ привел к реформам в процессе наблюдения за условно освобожденными пациентами после выписки. В результате был создан консультативный совет по пациентам с ограниченными возможностями для проверки всех заключений и последовавших выписок. В комитет Арволда вошли медицинские работники, юристы и эксперты в области уголовного правосудия. Их целью было выяснить, что пошло не так при обмене информации между руководством Бродмура, службой пробации и полиции. Предложенные комитетом поправки были приняты новым министром внутренних дел Робертом Каром. Были предприняты значительные усилия для изучения процесса условной выписки из Бродмура и последующей реабилитации. Была запрошена информация обо всех пациентах, освобожденных с 1960-х годов, которые все еще находились под активным наблюдением с целью выявления любых случаев, вызывающих озабоченность, и по возможности для исправления ситуации. В общей сложности с 1960 года из Бродмура выписали 331 пациента по распоряжению министра внутренних дел. Помимо Грамма, двое из этих пациентов впоследствии совершили убийство, и в обоих случаях преступления произошли после того, как с них сняли надзор. В ходе проверки было рассмотрено около 1200 личных дел. Большинство пациентов вели законопослушную жизнь в обществе, Но расследование выявило несколько случаев, когда после выписки были совершены серьезные преступления. Одним из примеров стало дело Алана Гэя, приговоренного 5 февраля 1963 года к шести годам тюремного заключения за попытку убийства и изнасилования своей сестры. Сообщалось, что он страдает психопатическим расстройством, и в октябре 1963 года его перевели в Бродмур. Врач рекомендовал ему вернуться в тюрьму в декабре 1966 года, после того, как он обнаружил, что Гей глобально не изменился, не желает принимать помощь, не нуждается в стационарном лечении и не подвержен ему. Однако г остался в Бродмуре. Весной 1968 года другой врач сообщил об улучшении его состояния и заявил, что он больше не представляет опасности для женщин. Г. выписали в октябре 1968 года под надзор сотрудника службы пробации. Он быстро нарушил условия своего освобождения. Но ограничения закончились до того, как его поймали. В октябре 1969 года он изнасиловал 16-летнюю девочку и угрожал задушить ее. После этого его приговорили к пожизненному заключению. Другой случай произошел с миссис Джейлс. В марте 1958 года она убила своего 16-летнего сына, подсыпав ему в чай снотворное, а затем ударила его топором по голове. Ее приговорили к лечению в Бродмуре, а в октябре 1961 года выписали, после того, как доктор Макграт сообщил об отсутствии признаков депрессивного психоза с осени 1958 года. Он уверял, что у нее вряд ли будет рецидив, но даже если она ему подвержена, то не представляет опасности ни для кого, кроме, возможно, себя самой. В октябре 1968 года миссис Джейлс несколько раз ударила своего мужа ночным горшком по голове. Через несколько дней он умер. Миссис Джейлс осудили за непредумышленное убийство и отправили обратно в Бродмур, где ей поставили диагноз «рецидивирующая психотическая депрессия». Результаты расследования конкретных обстоятельств освобождения Грэма приняли форму более 80 вопросов и ответов. После заявления, что этот конкретный случай мальчика-отравителя – уникальное явление в судебно-психиатрической сфере, в обзоре снова отмечалось, что Янг, вероятно, уникален, но есть еще около 600 пациентов, которые подлежат условной выписке из различных лечебниц. Многие из них совершили менее серьезные преступления, чем Грэм Янг, включая ненасильственные. Было крайне необычно, что Грэма госпитализировали в столь юном возрасте, учитывая, что за 5 лет до 1971 года 10 пациентов в возрасте 14 лет были госпитализированы в специальные лечебницы, хотя ни один не попал в Бродмур. В общей сложности госпитализировали 147 пациентов до 14 лет и младше 18 лет, из которых 17 поступивших в Бродмур старше 16 лет. Проверка подтвердила, что Грэма освободили по рекомендации опытного психиатра-консультанта доктора Адвина в больнице Бродмур, который отвечал за его лечение на основании ордера, выданного от имени министра внутренних дел, после тщательного рассмотрения в Министерстве внутренних дел. Министр смог отменить ограничение на выписку, которую суд постановил продлить на 15 лет, Поскольку действие постановления об ограничении заключалось в том, чтобы освободить Грамма в течение этого периода, с согласия министра внутренних дел, а не полностью лишить его этой возможности. Рекомендацию доктора Адвина о выписке одобрили в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения до того, как решение о выписке было принято. Кроме того, все консультанты в больнице знали о плане выписать Янга, и никто не выразил сомнений по этому поводу. Другой консультант, который непосредственно отвечал за лечение Янга в первые годы его пребывания в Бродмуре, снова обследовал его в 1969 году и нашел, что он очень повзрослел, расслабился и научился самоконтролю. Он знал и согласился с предложением выписать Янга в 1971 году. Доктор Адвин отвечал за выписку 13 пациентов, включая Грэма Янга, с февраля 1971 года и передачу еще 34 заключенных на попечение больниц Национальной службы здравоохранения. В СМИ широкое распространение получило предположение о том, что врачей под давлением заставляли выписывать пациентов из Бродмура, чтобы освобождать места для новых. На но это Министерство здравоохранения четко заявило. Больница в течение многих лет была переполнена, но эта причина никак не сказывалась на преждевременной выписке пациентов. Каждый случай рассматривался с особой тщательностью. На вопрос, обладают ли врачи Бродмура достаточной квалификацией, чтобы выполнять ожидаемую от них работу, в обзоре решительно говорилось. Да, у них непревзойденный опыт решения проблем, связанных с лечением пациентов с психическими расстройствами, насильственными, опасными или преступными наклонностями. В отчете коснулись и пророческого заключения доктора Фиша в 1962 году когда он говорил о том, что перспективы Грэма вызывают беспокойство, и он, скорее всего, вернется на преступную дорожку, если ему представится такая возможность. В обзоре задавался вопрос, были ли приняты во внимание его заключения на момент освобождения Грэма, на что был дан ответ. На ранних стадиях врачи Бродмура также сомневались в перспективах Янга, но их мнение изменилось после наблюдения за его реакцией на лечение. Надзор, предоставленный Грэму после выписки, не выявил преступлений, потому что сотрудники службы пробации не могли бы наблюдать за ним в течение 24 часов в сутки. Янг проявил готовность сотрудничать со своими кураторами, стремился встречаться с ними и был готов обсуждать собственный прогресс. Отравление — тайная деятельность, и Янг не подавал никаких поводов для беспокойства. Обзор показал, что меры по обучению и трудоустройству пациентов Бродмура в целом работали хорошо. За последние четыре года 14 пациентов Бродмура, включая Грэма, прошли курсы в государственных учебных центрах. 8 успешно их окончили, а двое на момент расследования продолжали учиться. Один вернулся в Бродмур добровольно, еще трое либо отказались от курсов, либо прекратили их посещать. Сотрудник по размещению инвалидов в Рейдинге за последние два года успешно устроил пациентов Бродмура на работу или в учебные центры. Большинство пациентов, выписанных из Бродмура, нашли работу другими способами, с помощью руководства больницы, и эти меры, очевидно, хорошо работают. Что касается вопроса о том, как Грэм, будучи условно освобожденным пациентом Бродмура, осужденным за отравление, смог получить яды, в отчете упоминалось – Было установлено, что до суда Янг совершил три покупки. Он сделал их в двух розничных аптеках, и в каждом случае, в соответствии с законом, в реестре ядов продавца была сделана соответствующая запись. Но Янг, похоже, предоставил им ложные данные, включая имя и адрес. По этому аспекту дела проводится дальнейшее расследование. Его не могли начать до завершения судебного разбирательства, и никаких комментариев не может быть сделано до тех пор, пока они не завершатся. В отношении мер для предотвращения подобных покупок в будущем было предложено следующее. Вопрос в том, действительно ли покупки, о которых мы знаем, свидетельствуют о несовершенстве закона или о его несоблюдении. На этот вопрос нельзя дать четкого ответа, пока мы не получим результаты идущего сейчас расследования. Однако необходимо подчеркнуть, что закон был разработан для предотвращения, но нельзя ожидать, что он полностью предотвратит покупку ядов потенциальным отравителям, который почти наверняка постарается скрыть свои истинные намерения. В случае более опасных ядов, например, мышьяка, цианистого калия, соли талия, законом предусмотрено, что цель, с которой покупатель приобретает вещество, должна быть указана и записана в реестре ядов продавца вместе с именем, адресом и родом занятий покупателя. Кроме того, покупатель должен быть известен продавцу как лицо, которому яд может быть продан надлежащим образом – и покупатель должен расписаться в реестре ядов. По поводу вопроса о крахе системы в случае Грэма. Клиническая история была уникальной. Отравление – редкое преступление, и случай такого рода, совершенный мальчиком, незрелой и неуравновешенной личностью – уникальное явление в судебно-психиатрической сфере. Сформированное врачом мнение было разумным с учетом фактов, имевшихся у него на тот момент, на вопрос Можно ли гарантировать, что Янг больше никогда не выйдет на свободу? В отчете давался ответ. Очевидно, нельзя дать абсолютной гарантии относительно мнения, которое может быть сформировано много лет спустя будущим министром внутренних дел, действующим по рекомендации комиссии по условно-досрочному освобождению. Но ясно, что в настоящее время не может быть и речи о возможном освобождении Янга. В обзоре также был предоставлен окончательный судебный комментарий по вопросу об убийстве Молли Янг. Это дело не рассматривается и невозможно принять никаких действий. Были заданы острые вопросы о психическом состоянии Грема и о том, излечимо ли его заболевание, если его все еще считают психически неполноценным. В обзоре отмечается, это не тот вопрос, по которому непрофессионал может вдаваться в подробности. Очевидно, что у Янга, по-видимому, аномалия личности, которая не поддается психиатрическому лечению. Было также несколько очень кратких ответов на некоторые вопросы, которые неоднократно поднимались в прессе. Например, рассматривались ли дисциплинарные меры в отношении кого-либо из вовлеченных лиц, на которые был дан категорический ответ «нет». Что касается вопроса «Кто принял окончательное решение о выписке?», в обзоре на него не ответили, заявив «Не принято раскрывать личности лиц, действующих от имени министра внутренних дел. Решение было принято на высоком уровне». Вопрос номер 56 звучал так. Система совершенствуется, в чем были ее недостатки? Похоже, в ней были небольшие лазейки, разве дверь конюшни не закрывается после того, как лошадь выходит? В ответе отмечалось, что интеграция пациентов в общество была на удивление успешной, но тщательное изучение общих процедур выявило необходимость в четком кодексе, включая улучшения, которые упоминались в заявлении министров. Чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем, комитет предложил, чтобы социальный работник, который будет курировать выписанного пациента, и местный консультант, который возьмет на себя ответственность за медицинский аспект лечения, если пациент направляется в удаленный от больницы район, должны быть привлечены к консультации на ранних стадиях. Это не только позволит принять решение о выписке с наилучшей осведомленностью и знанием вероятных последствий, но и даст время пациенту и тем, кто будет вовлечен в последующий процесс реабилитации, познакомиться друг с другом и с проблемами, с которыми они столкнутся. Было высказано мнение, что этого лучше всего достичь путем более широкой организации тематических конференций с участием соответствующих специалистов, целью которых станет оценка личности отдельного пациента, характера его психического расстройства, Его реакции на терапевтическую помощь, обстоятельств, как материальных, так и эмоциональных, в которых имело место преступление, вероятность повторения этих обстоятельств, ресурсов, доступных в социальной ситуации, в которую пациент попадает после выписки из больницы, шансов на его успешную реинтеграцию в общество, несмотря на любые потенциальные стрессы. Использование тематических конференций также помогло бы поддерживать жизненно важный баланс между тем, что лучше для условно освобожденных правонарушителей, и правом общественности на защиту. В то время реабилитация была основной, если не главной целью тех учреждений, которые занимались обращением с правонарушителями. Было распространено мнение, что такие люди должны иметь возможность двигаться вперед и, возможно, могли двигаться вперед только без необходимости раскрывать свою историю поскольку она считалась бременем, которое могло помешать их успешной реинтеграции в общество. В случае Грэма идеальный шторм был вызван отсутствием координации между различными задействованными ведомствами, что позволило ему реализовать свои амбиции и стать печально известным отравителем. Предложенный перечень процедур был введен непосредственно в результате обзора и охватывал ряд изменений в последующем уходе и наблюдении за условно выписанным пациентом. Вот ключевые поправки. Теперь на момент выписки мы будем запрашивать дополнительную информацию о прошлом пациента и о социальной среде, в которой он будет жить после выписки. Мы гарантируем, что куратор и психиатр-консультант, осуществляющий медицинское наблюдение, если он не является ответственным медицинским работником, будет полностью проинформирован о медико-социальной истории пациента и его ответственности. Теперь будет рассматриваться вопрос о том, нужно ли и в какой степени работодателю, арендодателю и другим лицам вокруг пациента знать о его прошлом. Отчеты куратора теперь будут направляться в Министерство внутренних дел напрямую, а не через бывшего ответственного медицинского сотрудника. С аналогичными интервалами отчеты будет сдавать психиатр-консультант. Копии отчетов каждого из них направляются другому. Мы позаботимся о том, чтобы полиция района, в котором будет проживать пациент, знала о его нахождении там. Другие условия, не опубликованные открыто в то время, были выполнены в отношении случаев, требующих срочного отзыва пациента в больницу. По сути, в таких делах министр внутренних дел получал полную власть. В конечном счете, комитет Арволда пришел к такому выводу. «В результате наших расследований мы удовлетворены тем, что дело рассматривалось в соответствии с принятыми в то время процедурами для обеспечения надлежащего учета вопросов общественной безопасности».